17 октября 2010 года. Брайтон-Фоллс, штат Коннектикут. После заключения перемирия Старый Реджи спустилась на кухню, где всё ещё пахло дымом. Лоранс сидела за столом, шмыгая носом. Джордж стоял рядом с ней, держал её за руку и гладил по спине. Когда вошла Реджи, он поднял голову. Он выглядел почти так же, как она его помнила. застрёнными неуловимо мышиными чертами лица. Но вокруг глаз собрались крошечные морщинки, в волосах проглядывала седина, а залысины увеличились в размере. Он носил круглые очки в серебристой металлической оправе и был одет в брюки цвета хаки и тщательно отглаженную голубую рубашку, застёгнутую на все пуговицы. "Рэдджи", произнёс Джорши, выпрямился, как показалось Рэдджи, чтобы обнять её. Он был меньше ростом, чем она помнила, а, возможно, стал сутулиться и горбить плечи, как человек, испытавший бессчётное количество поражений. Вместо того, чтобы обнять Реджи, Джордж прошёл мимо неё. "Давай выйдем на воздух", сказал он и направился в коридор. Лорен осталась сидеть, опустив голову и промокая глаза скомканной салфеткой. "Что ты сказала, Лора?" Спросил Джордж, когда они вышли во двор, в густую тень дома, сразу же окружившую их. Они стояли лицом к старому деревянному дому Реджи. Крыша всё ещё находилась в неплохом состоянии, но окна так и не были закончены. Веревочная лестница болталась, деревянные планки местами прогнили насквозь, но тем не менее Реджи почти ожидал увидеть в дверном проёме лицо Чарли, который пригласит её внутрь и спросит, куда она запропастилась. Думаешь, она это заслужила, да? продолжал Джордж. Его голос был тихим и сдержанным, но было ясно, что он в ярости. Думаешь, есть хотя бы один день, когда она не думает, что могло бы случиться, если бы той ночью всё обернулось по-другому? Послушай, Джордж, я начала Реджи. Несправедливо винить её в том, что случилось с твоей матерью. Я не виню её. Не обвинишь. И так было всегда. Разве не поэтому ты уехала из дома так спешно, как только могла? Ты не хотела даже смотреть на неё. Я помню, каково ей приходилось последние 4 года. Ты практически перестала разговаривать с ней. Ты разбила ей сердце, Реджи. Реджи покачала головой. Это было безумием. Лорен вычеркнула Реджи из своего сердца с того самого дня, когда она появилась на свет, просто потому, что она была дочерью Веры. Джордж неспешным шагом пересёк дорожку и вошёл в старый деревянный гараж. Реджи последовал за ним. Игорь так с рыболовными приспособлениями Лоран по-прежнему стоял на месте, заваленный кусачками, крючками, мотками лески и катушками ниток и пучками перьев. Внизу стояла пыльная коробка с принадлежностями для таксидермии: маленькими глазами на проволочках, опилками, ножами и химикалиями. У верстака стоял дубовый шкаф для удочек, который Джордж смастерил для Лоран. Джордж любовно погладил дверцу, потом открыл шкаф, где находились четыре удочки, рыболовные сети и поношенный рыбацкий жилет на вешалке. Шкаф напоминал редкий длинный ящик, куда фокусник укладывает женщину, чтобы распилить её пополам. А может быть, он взмахивает рукой, закрывает дверь и заставляет женщину исчезнуть. Потерять веру было тяжело, сказал Джордж и закрыл шкаф. Это надломило нас. Но потом мы потеряли и тебя. Это было уже слишком. Прошу прощения, но ты не заставишь меня чувствовать себя виноватой, сказала Реджи и выпрямилась. Я была лишь ребёнком и старалась как могла. Лорен всю жизнь относилась ко мне как к мусору, потому что я была дочерью своей матери. Она ненавидела Веру, Джордж. Разве ты не помнишь? Джордж кивнул. Да, у них были разногласия, но разногласия? Перебила Реджи. Лоран кошмарно относилась к ней. Она предупреждала меня, чтобы я держалась подальше от собственной матери и запирала по ночам дверь. Она делала это лишь для того, чтобы защитить тебя, отрезал Джош. Я не нуждалась в защите. прошептала Редджи, уже не сдерживая гнев, только не от своей матери. Она отвернулась от него и увидела чучело Фарелли на подставке, глядевшее на неё со стены, пыльное и деформированное, с грубыми чёрными стежками на брюхе. Франкен-рыба. Джордж немного помолчал. Иногда я задаюсь вопросом, помнишь ли ты, как всё было на самом деле, наконец сказал он. У Редджи застучало в висках. Если бы ты помнила, то, наверное, больше бы ценила жертвы, которые принесла твоя тётя, продолжал Джордж. Ой, да ладно, Ретджи отвернулась от Фарели и со злостью посмотрела на Джорджа. Какие ещё жертвы? Ты хотя бы представляешь, чего стоило отправить тебя в школу брокера на 4 года, а потом ещё и в колледж? Ты занимаешь своё нынешнее положение благодаря Лоран. Она чрезвычайно много сделала для тебя. Это она тебе рассказала, спросила Ренджи. Да, она оплатила учёбу в школе, но откровенно говоря, я думаю, что она отправила меня туда, поскольку устыдилась моей матери, опозорившей фамилию Дюфрен. А за колледж она не заплатила ни цента, Джордж. Я вкалывала как проклятая ради грантов и стипендий, делала кучу исследований в этой сраной школе, и всё равно была по уши в долгах, когда получила диплом. И все эти долги я выплатила сама. Ретджи почувствовала, что её гнев становится неконтролируемым, но испытала странный душевный подъём. Она шагнула вперёд и ткнула пальцем в направлении Джорджа. Я сделала всё возможное, чтобы как можно дальше оказаться от этого места, где я чувствовала себя чужой. И всё провоняло горькой утратой. Так что не смей стоять здесь и обвинять меня. Я обязана своим положением только себе, и никому больше. Редджи отвернулась, тяжело дыша. Через маленькое окошко она посмотрела на жилище Моники. С этого угла дом казался искривлённым. После полуденное солнце высветило разбитую черепицу на крыше, каменные стены как будто кренились то влево, то вправо. Джордж что-то пробормотал, но к нему было обращено её фальшивое ухо, и Редджи не расслышала его слов, кроме одного: "Неблагодарная". Я всё сказала, бросила она и вышла из гаража. Реджи зашагала через лужайку к дому, сначала медленно, потом всё решительнее. Она побежала трусцой ещё раньше, чем осознала это. Сейчас она была уверена в одном: не нужно было возвращаться сюда. У Джорджа и Лорен явно имелась своя версия истории, согласно которой Реджи была скверной и неблагодарной тварью. Ответственный за все душевные страдания их маленькой семейной ячейки. К чёрту их всех. Ретджина позвал Джордж у неё за спиной, но Ретджи не обернулась. Она вошла в дом и миновала кухню, где тётя заваривала чай. Ретджи торопливо поднялась наверх в свою комнату, плотно закрыла дверь и секунду постояла, прислонившись головой к косяку. Ретджи слышала, как в дом вошёл Джордж. Послышался скрип стульев на кухонном полу. Да До неё донеслись приглушённые голоса. Она повернулась и прижалась здоровым ухом к двери, пытаясь подслушать их разговор. "Сделал, что мог", сказал Джош. Лоренс снова заплакала. "Да пошли вы", просидела Реджи. Она услышала голос Веры в соседней комнате. "Дорогая, ты когда-нибудь бывала в Аргентине?" "Нет, не приходилось", ответила Тара. Реджи посмотрела на выделы разводы на боталке. пятна, которые выглядели как искривлённые круги на мишени. Каменная стена с северной стороны комнаты была похожа на тюремную, такая же тёмная, толстая и непробиваемая. Её камни, словно сотни тусклых глаз, следили за тем, как реджи росла, и знали все её секреты. С сильно бьющимся сердцем, под надзором стенных камней, она быстро собрала свои вещи. Вытащила из комода аккуратные стопки одежды и запихала их в чемодан на колёсиках. Она закрыла чемодан, закинула на плечо курьерскую сумку, спустилась по лестнице, прошла через гостиную по коридору и к парадной двери. Ей снова было 17 лет, и она тайком уходила на рассвете и садилась в такси, которое отвезёт её до автостанции Greyhound, где она сядет на автобус до Providence. Не попрощавшись ни с кем из друзей и родственников. Вот так, просто. Редже уселась за руль и включила зажигание. В верхнем окне в комнате Веры появилось лицо Тары, отодвинувшей занавеску. Тара прижала ладонь к стеклу. Её лицо казалось бледным и призрачным. Редже врубила задний ход и развернулась так, что гравий полетел из-под покрышек. Она включила GPS и нажала кнопку с надписью Домой.